Добавлялась ли? Думаю, ей скорее хотелось казаться нежной, как иногда хотелось прежде кофе или шампанского, и ей это удавалось как нельзя лучше. Пишу без всякой злобы. Просто хочу подчеркнуть происшедшую во мне перемену. Я наблюдал за ней так, как наблюдал за гепардом при первой встрече. Я прислушивался к ее голосу, следил за жестами, стремясь увидеть подлинную мирянку. Она рассказывала о своих делах. В мае она поедет в Париж на предварительный просмотр картин для будущей выставки. Она выглядела счастливой и уверенной в себе, в своем таланте, успехе, и очень мило делилась со мной своими надеждами. Никакой фальши, уличия, очень искренней. А ведь мы расстались в ссоре, и не это по-прежнему ждала в прачечной. «Ты знаешь, что тебе следовало бы сделать?» — сказала Мириам. «Покатать меня на машине. Вот уж неделя, как я торчу дома. Идет дождь. Чем лучше нас никто не увидит, ты не будешь скомпрометирован». С большущим удовольствием я повиновался. Мириа молчаливо предлагала мне перемирие. Я не собирался возбавлять ссору, отказываясь выполнять ее просьбу. Поэтому я подогнал машину к крыльцу. Ронга вышла из дома, чтобы помочь открыть мне ворота, благодаря чему мы обменялись парой слов в саду. Я узнал, что Мириам позволила Ронге ухаживать за Ньеты. Она вела себя так, как будто Ньеты не существовало. Она была печальной и озабоченной на вид. — Нет, — сказала Ронга. Впадала ли она вновь в тот странный сон, помните? — Нет. Напротив, она проявляла большую активность. Писала письма, рисовала. — Думаете, она забудет о Ньете? — Было бы удивительно, — ответил Ронга. Я вернулся в гостиную. Мириам обхватил меня за шею одной рукой. Я подержал ее за талию, и, подпрыгивая, она доковыляла до машины. «Отвези меня в Лербодьер», — предложила она. «Хочется купить лангуста. Мне кажется, если я съем лангуста, мои дела сразу пойдут на поправку». Порывами дул северо-западный ветер. Дорога стелилась ему навстречу, и нас раскачивала, как на корабле. Миям смеялся. Она словно помолодела. А я, забыв про тревоги, жал на газ. Во-первых, из-за гуа у меня было не больше часа в запасе, ну и чтобы просто развеяться. Первый раз в моей холостяцкой машине рядом со мной сидела Миям. И я, несмотря на все, что о ней узнал, отдался этому постыдному счастью. Дворники приоткрывали завесу дождя, искажавшую все предметы. Запотевшие стекла прятали нас от редких прохожих. Я мог время от времени пожать ей запястье, в ответ она положила свою руку на мою переживание школьника. И все же ничего лучшего в любви нет. Набережные Лербодьер были пустынны. Мачты кораблей разом кренились то в одну сторону, то в другую. Пена от взорвавшейся волны веером расходилась по краю мола. Чайки, слетевшиеся в бухту, плавали степенно, как утки. Я остановил машину перед лавкой торговца рыбы. «Оставайся», — сказал я. «Выбери посимпатичнее», — попросила Мириам. Я купил лангуста, который яростно бился и долго спорил с мирям, так как она хотела заплатить. Кончилось с тем, что она сунула мне деньги в карман в тот момент, когда я взялся за руль. «Потом, — сказала она, — когда будешь ходить за покупками, тогда и будешь платить, это само собой войдет в твои обязанности». Последнее слово испортило мне все настроение. Для Мириам настоящие ничего не значило. Она жила своими планами, проектами, тайными замыслами. Я привез ее в Нормутье, и мы холодно остались. Я жалела об этой бесполезной поездке. И опять спрашивал себя, может быть, вернуться... Мне надоело бесконечно вращаться по замкнутому кругу. В конечном счете ей решать, жить гепарду или нет. Я пересек гуа, над которым шел мелкий дождь. Еще оставалось время заехать к двум клиентам. У первого просто формальность — осмотреть двух коров, выпить стаканчик белого вина на уголке стола. роясь в кармане, чтобы дать сдачу. Я заметил, что Мириам дала мне лишних 620 франков. Почему именно 620? Что она опять задумала. Она не из тех, кто ошибается. Хитрость заставить меня приехать вновь. Затем я отправился на ферму Лепуа. Хворой кобыла. Привычные жесты всегда одни и те же. Руки сами делали свое дело. 620 франков почему? И главное. 20. Ладно, теперь-ка было выкропкается. Я открыл аптечку.